Все в Польше к немалому обогащению поляков издержаны. Впрочем, худому примеру короля прусского последовать не должно. В августе Бестужев доносил, что во Франции все вообще удивляются, для чего фельдмаршал Даун до сих пор ничего еще не предпринял, сильно ропщут на него за то, что он уже слишком бережет свое войско. и рад тому, что другие отдают себя на жертву за Австрию. Герцог Шуазель дал это понять австрийскому послу графу Штарамбергу в присутствии Бестужева, расхваливая храбрость русского войска по поводу Кунерсдорфской битвы. Дела французские Сношение России с Францией, 1759 год. Дело первое и дело пятое. Неудовольствие между обоими императорскими дворами усиливали надежду на мир в Пруссии и Англии. Еще в июне месяце Фридрих II писал Георгу II английскому, что все усилия с их стороны разорвать неприятельский союз остаются тщетными, что надобно кончить тяжкую и кровопролитную войну, и, воспользовавшись первыми благоприятными событиями, объявить врагам, что в Лондоне и Берлине склонны к открытию мирного конгресса. В Англии это предложение было принято очень охотно. В Лондоне составили декларацию и ждали только благоприятных обстоятельств, чтобы дать ей ход. Но вместо благоприятных обстоятельств пришло известие о Куннерсдорфской битве. Прусский министр... Финкенштейн в отчаянии писал прусскому послу в Лондоне книг Гаузену. «Только чудо может нас спасти. Поговорите с Питтом как с другом, а не как с министром. Представьте этому великому человеку грозную опасность, которой подвергается вернейший союзник Англии. Быть может, он в состоянии устроить мир». Сам Фридрих писал книг Гаузену. Постарайтесь, как добрый гражданин, нельзя ли завязать мирные переговоры между англичанами и французами. Когда англичане получат добрые вести из Америки, то это будет благоприятная минута. Многочисленные враги меня сокрушают. Действительно, скоро после того начали приходить вести о блестящих успехах англичан на море и в Америке, и дело о Конгрессе пошло снова. шефер Том второй страницы 433 и следующее. 23 октября Кейт на конференции с Воронцовым внушал ему, что короли английский и прусский готовы возобновить с Россией прежнее согласие и что русскому двору можно бы начать об этом дело и без союзников своих. «Со стороны императрицы, — говорил Кейт, — больше сделано, чем сколько обязательства ее простирались». И для России нет никакой пользы быть в союзе с Францией, которая всегда была завистницей России и теперь имеет свои замыслы относительно преемства польского престола, чему у меня есть ясные доказательства. «Канцлер», — говорит записка о конференции, — «удаляясь от вступления в дальнейшие изъяснения о сей материи», Довольно понимая, в каком намерении, хотя и в генеральных терминах сии отзывы учинены, оказал удивление, что французский двор замышляет о возведении кого-либо на польский престол. Через месяц, 24 ноября, Кейт передал Воронцову копию из декларации, которую положено было сделать в Гаге от имени английского и прусского королей министром русскому, австрийскому и французскому. В декларации говорилось, что короли английские и прусские готовы выслать своих уполномоченных для переговоров о прочном и общем мире с уполномоченными воюющих сторон в то место, которое сочтется удобнейшим для этого. На оба предложения дан был 1 декабря такой ответ. Императрица приняла с благодарностью внимание его британского величества. выраженная в предварительном сообщении декларации, которая имела быть сделана в Гаге. Так как эта декларация должна быть сделана не ей одной, то она и не может отвечать на нее с точностью, пока не согласится с своими союзниками. Между тем ее императорскому величеству донесено о словесных внушениях господина посланника, сделанных канцлеру 23 октября. И на это императрица в ответ объявить повелела, что, конечно, всегда главным ее старанием было и будет жить со всеми державами в добром согласии. И весь свет знает, что чем упорнее ведет она настоящую войну, тем неохотнее начала ее, и начала только тогда, когда все ее декларации остались бездействия при Берлинском дворе, и союзники ее подверглись нападению. Императрица сильно страдает от пролития столь многой невинной крови. Но желаемый мир еще очень далек, если нет на него другой надежды, как только надежда на миролюбивые склонности ее величества. Императрица непоколебимо намерена святой точно исполнить свои торжественные заявления, доставить обиженным сторонам достойное и праведное удовлетворение – заключить мир не иначе, как на честных, прочных и выгодных условиях и по соглашению с своими верными союзниками, и отнюдь не допускать, чтобы мнимую пощадую на время неповинной крови оставить спокойствие Европы в прежней опасности. Но если будут предложены условия, удовлетворительные для обиженных и удобные к принятию, то императрица немедленно согласится на все то, что признано будет за благо ее союзниками. В то же время дана была записка австрийскому и французскому послам. Мы надежно уведомились, что король прусский с ведомой согласия Англии при некоторых дворах внушал, будто Франция не столько соскучась войною, сколько завидуя успехом нашего оружия, склонна к примирению с Пруссией и даже начала об этом дело. Лондонский двор приметно старался довести это известие до нашего сведения, из чего мы заключили, что таким коварством хотели только союзников своих в Германской империи ободрить, а между нами и нашими союзниками произвести неприятные объяснения». Мы хотели оставить это в презрительном молчании, тем более, что уверены в твердости и праводушии своих союзников, знаем, с каким достоинством его христианнейшее величество отверг мирные предложения, сделанные Ганноверским генералитетом. Но так как потом посланник Кейт внушал, что Россия могла бы заключить отдельный мир с королем прусским, в то же время назначенный для размена пленных прусский комиссар-генерал-майор Виллих объявил нашему генерал-майору Яковлеву, что граф Финкенштейн уведомил его, будто с Францией начаты мирные переговоры.